Дневник императора Александра Второго «Я очень помолодел. Мне нравится, как в юности делать козу, сердить родню. И я продолжаю знакомить с женою всех скрытых недругов и, главное, родное семейство. На очередной семейный прием пригласил Сашу с Минни и брата Мишу, великий князь Михаил Николаевич с супругой и всеми их многочисленными детьми». Шутливо, но чуточку грозно, просил не сообщать дня ни здоровья и обязательно приехать. Мы стояли перед дверью малахитовой гостиной. Я услышал, как церемонимейстер постучал три раза о пол жезлом. Его величества и светлейшая княгиня Юрьевская милая страшно боялась, но я сжал её руку и сказал: "Вперёд, в атаку на врага, ура!" Двери отворились, И мы вошли в залу. Михайлова жонка демонстративно смотрела в сторону. Цасоревна старательно потупилась. Вполне рассчитывая на лояльность своего брата, я не питала особых иллюзий относительно поведения Саши в присутствии моей славной невестки. Однако все держались, последовавали самые вежливые и улыбчивые поклоны. Милая любезно ответила на них и села в кресло рядом со мной. После возмущённого взгляда Минни я вспомнил, что это кресло покойной Маши. Милая, видимо, тоже вспомнила и покраснела. Она очень волновалась. Я как мог старался её ободрить, на шёптал ей разные милые словечки в маленькое ушко, радостно восхищался всем, что она говорила, успокаивающе поглаживал её руку. От этой моей заботы увидел появилась ярость на лицах дам. Я же в ответ смотрел на них с дружеской улыбкой, приглашая разделить моё счастье, и вообще много шутил. Я заметил, что моя красавица с её лучистым взглядом с первого мгновения покорила сердца всех мужчин, а также мишенных детей. Бедная милая наивно попыталась понравиться Минне и престарелой мишенной жене. Она решилась принять участие в их разговоре, но они тотчас умолкли. Мы перешли в зеленую столовую. К концу обеда гувернантка Мэри радостно ввела в столовую троих детей. «А вот и мой Гога!» Я схватил моего веселого мульчугана и подбросил вверх. Он хохотал. А на лице милой появился ужас. Я посадил его на плечо. Теперь он возвышался над всеми нами. И даже Саша вынужден был запрокинуть голову. «И тут я им и подстроил козу!» «Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?» «Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский», — ответил мой Гога, пытаясь оторвать мою бакенбарду. «Приятно познакомиться, Георгий Александрович. А не хочется ли вам, молодой человек, князь Юрьевский, сделаться великим князем?» «Саша, ради бога, оставь», — быстро пролепетала милая. «Как же она их боится». От страха забыла она о нашем идиотском этикете и посмела назвать мужа, государя, уменьшительным именем. Надо было видеть их сперва испуганные, а потом возмущённые лица. Они отлично поняли, куда я клоню. Мой Георгий, победоносец, будет великим князем. Но для этого нужно совсем немного, чтобы милая стала императрицей. Ларис доложил мне разговор между Мишей и его старухой по возвращении домой. Я никогда не признаю эту авантюристку. Я её ненавижу. Как смеет она в присутствии императорской семьи называть Сашей твоего брата императора? Ты не хочешь понять до сих пор, моя дорогая, ответил преданный Миша. Хороша ли она или плоха, но она замужем за государем. С каких пор запрещено жёнам называть уменьшительным именем своего законного мужа в присутствии других? Разве ты называешь меня Ваше императорское высочество. Как можно делать такие глупые сравнения? Я не разбила ничьей семьи. Я вышла за тебя замуж с согласия твоих и моих родителей. Я не замышляю гибели империи. Особенно хороша последняя фраза. Но откуда всё это знает Ларис? Кто-то доносит? Да, кто-то следит. Как впрочем, наверняка следит и за мной. Почему они так жестоки, спрашивала Милая Ночью? Потому что ты посмела полюбить человека, который к твоему несчастью является императором всероссийским. И что ещё ужаснее, любит тебя. Милая мечтает уехать от них в Левадию, но я боюсь, страшно сказать, оставить столицу на собственного сына. Вчера Вилял Ларису позвать его во дворец. При большому прямостве мой гигант бесхарактерен, но я умею его ломать. Ларис держал умную речь. Он обстоятельно в который раз доложил Саше, что расправы приводили только к усилению влияния революционеров, в то время как новая политика сделала главное. Впервые за долгие годы общество поворачивается лицом к власти. Я мрачно молчал. Этого мой Саша больше всего боится. Борис ушёл, и у нас с ним состоялся разговор. Надеюсь, ты понял, что мы выиграли. Да, сказал глухо. Но это только начало пути. Он постепенно приведёт нас к конституции. Только она замирит страну. Ты это понял? Это что же значит? Парламент? Государю придётся слушать мнение каких-то скотов? Это значит, что пришло время удержать страну у самого края бездны. Запомни навсегда, чтобы спасти само державе, мне придётся его ограничить. Лучше это сделать сверху, чтобы не сделали снизу. В глазах его читался ужас. Я сказал, что ему следует приехать ко мне в Левадию и предупредил, что милая на этот раз будет жить со мной. Но где же она будет жить? Ты уже понял? В покоях Маши. там нет других тогда лучше мы уедем в Данию но встретившись со мной взглядом добавила испуганно моя маша так решила передай ей если это случится ты тотчас перестанешь быть наследником он попросил прощения уходя обнял меня на всякий случай и я его обнял и добавил ты очень прав мой милый саша Ты вовремя вспомнил, что при твоем деде, прадеде и прабабушке цесаревичи слушались государей, причем беспрекословно, ибо хорошо помнили историю несчастного сына Петра Великого. Он еще раз сказал. Прости, теперь я мог спокойно оставить на него Петербург. Вернулся из царского села. У царскосельского вокзала ждал экипаж с казачьим эскортом. Поехали в зимний.